и все трое выжидательно воззрелись на меня. Это было так забавно, что я невольно улыбнулась. «Вот оно!» – воскликнула Заэль. «О-о-о! – прошептала леди Верис. «Да, даже лучше, чем мы думали!» – выдохнула Невери. «Что лучше?» – не поняла я. «Вампирши просто отошли, вновь открывая мне вид в зеркало. А в зеркале была я, счастливая». И даже глаза сияли от счастья. А еще я улыбалась. Себе, сестрам клана Ночи и Леди Верис, и вообще всему миру. «О, да!» – разом сказали Невери изаэль «Ничто не украшает так, как улыбка». Леди Верис и сама улыбалась. «Да, вот теперь никто не скажет, что у Тьера проблемы со вкусом». «Ты затмишь всех!» – уверенно произнесла Невери. «Я сейчас кого-то убью».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 что сегодня все должно решиться. За дверью, приоткрытой после ухода посыльного. Вспыхнуло темно-синее пламя, затем раздался осторожный стук. Не поднимая головы от складки платья, в которой скрыла подвеску, я сказала «Темных, лорд Алсер, можете входить». Темный лорд незамедлительно воспользовался разрешением, затем, склонившись, произнес «Всего кошмарного, госпожа Риатэ!» безграничной бездны леди Верис, темнейших, милые Зоэль и навери Леди присели в реверансе. После обмена любезностями лорд Алсер сообщил. — Леди, меня попросили сопроводить вас во дворец. — Карета ждет, — возмутилась куратор Верис. — Мы должны к главному входу подъехать. — Так безопаснее. Он указал на ярко пылающий переход. Затем лорд Алсер улыбнулся. Не отрывая взгляда от леди, и вдруг, наплевав на все правила приличия, выдал. «Шаэна, во имя бездны, я завидую Элохару!» Леди Верис смутилась, как-то совсем, покраснела и опустила глаза. Вампирши стояли и тоже улыбались, а я смотрела на лорда Алсера в темно-синей тунике и черных брюках, заправленных в высокие сапоги, который с некоторым удивлением разглядывал украшение капитана Верис.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 и нехорошее чувство посетило вновь. У леди Верис было глубокое декольте, очень значительно открывающее молочно-белую высокую грудь дочери клона оборотней. Но темный лорд уделял внимание украшению. Темный лорд, тот самый, у которого в спальне мы с магистром Элохором обнаружили сразу трех дам. Мой нитяной амулет находился под перчаткой, не добраться и потому я плавно поправила складку на платье, нащупывая пальцами подвеску магистра смерти и решительно сжал. Вспыхнуло синее пламя, и в тот же миг Алсер стремительно развернулся ко мне. Синие глаза вспыхнули огнем. Вот только у истинного темного лорда виднелось и пламя изо рта. У фальшивки... Этого не было. «Ты!» — прошипел Алсер. «Прелесть моя! Перед балом нервничаем!» Прозвучал голос Элохора, и магистр шагнул ко мне из пламени. Элохор явился в белой тунике Та оказалась несколько испачкана кровью. Но меня это сейчас совершенно не пугало, и, шагнув к магистру, я схватила его за руку и указала на Алсера. «И ты здесь?» — воскликнул Элохор. Тёмно-синий огонь охватил тёмного лорда. Через мгновенье в моей комнате осталась я, всё ещё отчаянно удерживающая ладонь Элохора, естественно, сам магистр, несколько удивлённая леди Верис и обе вампирши, с непониманием взирающие на меня. — Дея, милая, — Элохор всматривался в моё лицо. — Что случилось? Я хотела сказать и не могла. Горло сжало спазмом, руки дрожали. Сознание, произошедшего, пугало до ужаса. И ведь не Леди Верри с ее обаянием оборотня, ни Заэль и Найвири ничего не почувствовали. И пламя. Оно было темно-синее, как родовая магия алсеров. И меня трясло с одной стороны от осознания, с другой — от мысли, что я могла ошибиться. — Дея! — Элохар привлек к себе, обнял, погладил по спине и приказал. — Воды принесите! Быстро! —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 Что вы ей налили? – Пожалуйста! – упрямо попросила я. Магистр одарил меня недоуменным взглядом, хмыкнул и произнес – Шаэна, жди нас во дворце! Вспыхнуло синее пламя. Огонь медленно, но верно менял цвет, становясь темнее и насыщеннее. Какой-то миг пламя взревело почти оглушительно, и, помня историю в Третьем Королевстве, я поняла, что это сейчас прожигается, видимо, защита дома Алсера. «Ты красивая!» — вдруг произнес магистр. «Обычно твоя красота неприметная, на первый взгляд, а сейчас это крайне умело подчеркнуто. Ты очень красивая, Дея!» Я практически не слышала его слов. Меня все еще трясло после случившегося. Я все еще не могла поверить, ведь мы пошли бы за ним. А потом я осознала сказанное лордом Элхаром и с некоторой задержкой, не глядя на него, сказала «Спасибо за комплимент». Сверху прозвучала задумчивое «Да». А потом пламя угасло. И вдруг стремительно, так быстро, что я едва не упала, Элхар обнял меня, прижимая к своей груди лицом, явно ограждая от какого-то зрелища. И не успела я ничего сказать, как услышала. — Алсер, ты неисправим! Четверо! Нет, ну я понимаю две, но три, но четыре! Медленно, но основательно краснею. — Во имя бездны, Элохар, чтоб тебя орки сожрали! Хрипло выругался лорд Алсер. Затем послышалось шуршание ткани, возмущенные голоса женщин, снова шелест материи, удаляющиеся шаги, И только после этого Алсер продолжил. — Слушай, это уже наглость. Ты вваливаешься в мой дом, в мою спальню, с невестой тьеров в придачу. До прибытия гоблинов еще прорва времени. Пауза и задумчивая. — Вот, пара минут еще. Я бы все успел. Я... Элохор, а что с твоей рожей? Магистр отодвинул меня, смотрелся в мои перепуганные глаза и мрачным голосом сделал верные выводы. «Это был не Алсер!» Молча кивнула. «Проклятая бездна!» Прорычал Элохор. «Как ты догадалась?» «Ну, я смутилась окончательно, опустила голову и созналась. Понимаете, сомневаюсь, что темного лорда украшение леди может заинтересовать больше, чем ее откровенное декольте!» Вспыхнуло синее пламя. Но не успели мы перенестись, как донесся крик Алсера. «Это что такое было вообще?» И рев пламени стал тише, а Элохар крикнул в ответ. — Слушай, Алсер, ты как до пяти дойдешь, зови. — Да ты сам заявишься в очередной раз. — Тоже верно, — весело ответил магистр. Взревело пламя.